Глава четвертая. Господин Бруно обратился Луица к слепцу, не может ли кто-нибудь из ваших проводить меня в то место, где скрывается банда Бертрана? Эх, раньше я и сам запросто провел бы вас, вздохнул папаша Бруно. Нет ни одного самого потаённого шуанского места, куда раньше я не дошел бы с закрытыми глазами. Но теперь я старый слеп и наверняка заплутаюсь. Луиций не удержался от улыбки. Уж очень забавный показалось ему прыть славного старика и последовавшее тут же самоуничижение. «Но если не вы», — продолжил он, — «то, может быть, кто-нибудь еще сможет?» «Я не оставлю проводника без щедрого вознаграждения». «Хм...» — задумался слепец. «Матте, конечно, еще пацан, но он знает здешние места, как свои пять пальцев». Если сказать ему, где может находиться Бертран в это время, то он приведет вас прямиком куда надо. Но это означало бы подставить вас обоих прямо под хороший ружейный залп, если только с вами не пойдет кто-то, кто сможет поручиться за вас. Может быть, вы, Каролина?» — обернулся барон к сестре. «Я», — раскраснелась девушка, «я, но...» На какое-то мгновение она казалась растерялась, но потом ответила все-таки запинаясь. «Разве я могу оказать какое-то воздействие на бандитов? Вы же сами видели, что я ничем не смогла помочь раненому, не зная, правда, кто он такой». «Да, конечно», — заметил папаша Бруно. «Но все мы видели, как одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы спасти барина, которого вы узнали». «Это ничего не значит», — покачала головой Каролина. «Не стоит, брат мой». Не стоит подвергать себя страшной опасности ради объяснения, которое, возможно, принесет мне только новую боль. Подумайте, настаивал Луицы, ведь речь идет о вашей чести, а может быть и о счастье всей вашей жизни. Ах вот как, услышав слова барона, папаша Бруно подскочил как ужаленный. В таком случае мы в вашем полном распоряжении сестра Анжелика. Я сам пойду с вами, господин барон, а поведет нас малыш Матье. Но тогда и вы попадете на мушку, заметил барон. О нет, я это я, гордо заявил старик. У нас с Бертраном особые отношения. Он трижды подумает, прежде чем сделает неверный шаг. Однако это не уберегло вашего сына от пули, возразила Каролина. Да, но выпустил ее не Бертран. И он не приказывал стрелять. «Я хочу, сестра Анжелика, спросить у вас только одно. Вы столь милосердны и добры к бедным людям. Правда ли, что ваше счастье зависит от того, доберется ли этот господин до банды и повидается с пленником?» Каролина опять смутилась, не решаясь ответить. Наконец она проговорила, потупив глаза. «Я не могу противиться воле брата, если он непременно хочет увидеть господина Анри». «Да, сестра моя», — горячился Луицы, — «да, это необходимо и не только вам. Подумайте, что Анри там один, без всякой поддержки, в плену у людей, которые могут жестоко отомстить ему за проявленную в бою против них отвагу. Нужно выручить его». «Спасите же его, брат мой, и да благословит вас Господь!» «Когда мы отправимся?» — спросил Луицы. «Чем раньше, тем лучше», — сказал папаша Бруно. «Нужно немедленно разбудить Матье». «Эй, послушайте!» – послышался голос Жака с большой кровати, занимавший угол просторной комнаты. Луица и сестра обернулись и подошли поближе. Крестьянин приподнялся. «Вот что!» «Я, конечно, не возражаю против того, чтобы мой отец и сын отправились к Бертрану, если речь идет о чести и счастье сестры Анжелики». Когда моя дочурка, вот эта бедненькая малышка, что спит рядом, заболела оспой, сестра, не побоявшись заразы, пришла к нам, день и ночь ухаживала за ребенком и спасла его. Ради той жизни, что она сохранила, я готов рискнуть другой, так что матье я отпускаю. Что касается вас, отец, то вы знаете, что делаете, и я не стану вам перечить. Но это еще не все». «Мне нужно ваше слово, господин барон, слово чести, что вы не воспользуетесь всем тем, что увидите, кроме как для своих дел. Поклянитесь же именем Господа нашего, что никому не скажете о местонахождении Бертрана. И если военные, пронюхав о вашем пребывании в тайном лагере шуанов, будут расспрашивать вас, вы не дадите им ни малейших сведений, которые могли бы навести их на след». «Конечно, даю слово», — ответил барон. «Хотя меня и удивляет, что вы просите об этом. Ведь вы сами чуть не пали от рук этих мерзавцев». «У меня к Бертрану свой счет», — мрачно проговорил Жак. «Он заплатит мне кровью, лично мне и никому другому. Идите же, делайте свое дело, а я сделаю свое, когда придет время». Через минуту Матье был уже готов. Условившись, что Каролина будет ожидать возвращения барона Ужака, Луици, слепой старик и мальчишка отправились в путь. В предрассветной мгле они продвигались в полном молчании по раскисшим дорогам, пролегавшим по вражеским просекам в густой чешуобе. Как только занялся рассвет, навстречу стали попадаться крестьяне, шедшие на полевые работы. Затем движение еще более оживилось, появилось множество местных узких вазов с производящими внушительное впечатление упряжками, состоявшими как минимум из трех пар быков и четверки лошадей с необычайной длины поводьями. С одной стороны, плачевное состояние дорог вынуждало применять столь значительные силы для транспортировки даже небольших грузов, ибо легкие повозки быстро приходили в негодность на глубоких рытвинах, а с другой стороны, для всякого уважающего себя крестьянина Количество лошадей и быков, которых он мог запрячь, чтобы отвезти на рынок пару-тройку мешков с зерном, было вопросом престижа и предметом зависти для соседей. Луицы, преисполненный дум о важности предстоящей миссии, смотрел на окружающее без особого внимания, не находя ничего необычного и в странноватой внешности сопровождавших тяжеловозы крестьян, закутанных в неизменные козлиные шкуры с большими красными колпаками на головах, из-под которых выбивались длинные прямые волосы, в деревянных башмаках на босу ногу, кожаных гетрах и коротких штанах с разрезами на коленях. Тихий монотонный напев, который почти всегда сопровождает крестьян в пути, нисколько не отвлекал барона от размышлений. Однако его поразил тот факт, что все встречные обязательно интересовались «Эй, ну как у вас дела?» Надолго Жаку плечо отключили? Как его рана? Серьезная? То и дело спрашивали у папаши Бруно. Все уже знали о происшедшей всего три или четыре часа назад стычке на отдаленном хуторе, причем справлялись с участием, но без малейшего порицания или похвалы по отношению к действиям Жака или Жешуанов. Меж тем Луицы не смог не выразить папаши Бруно своего удивления, что новость о ранении его сына так быстро распространилась. «Обычное дело», — хмыкнул старец. «Добрая половина повстречавшихся нам парней из банды. Совершив вылазку, они разошлись по домам, и сколько не проверяя их полицейские ничего ничегошеньки не заподозрят». «Это выше моего понимания», — изумился Луицы. «Что ж тут неясного? Все очень просто. Известно, сколько колпаков и белых платков, то бишь мужчин и женщин в каждом доме». И вот, к примеру, приходят жандармы в обеденный час, спрашивают о наличии людей. Нужно ответить им, сколько находится в поле, сколько на рынке, и если они кого-то не досчитаются, то берут его на заметку. Но поскольку с восходом солнца парни уже дома или на работах, то нет никакой возможности узнать, кто из них ночной тать. Бывало, легавые расспрашивали о дерзком налете как раз у тех, кто его совершил. Чтобы изобличить всех этих аглоедов, что борются якобы за общее дело шуанов, нужна ночная облава. А жандармы у нас, ребята, смелые, всемиром одного не боятся, и то лишь при свете дня». Но тогда, заметил Луицы, «И Бертрана можно найти у него дома?» «О нет, он личность известная. И если он и заходит иной раз к себе, то лишь после захода солнца. Мы найдем его на Больших Ландах» в компании с полудюжиной таких же отъявленных злодеев, вынужденных скрываться по той же причине. «Получается, — продолжал барон, — что нам сейчас повстречались, в том числе и участники вчерашнего нападения на ваш дом?» «Больше того, — проворчал папаша Бруно, — боюсь об заклад, что среди них было стрелявший в Жака. Помните того коротышку, что сказал еще «надейтесь, и все будет хорошо»?» «Это не он, дедуль», — заявил малыш Матье, — «я-то знаю, кто». «А ты сказал отцу?» — спросил старик, нисколько не удивляясь, впрочем, осведомленности мальчишки. «Сначала я поговорю об этом с его отродем, Луи. Вот кто узнает, почем вкус пыли на моих сабо, пусть только попадется мне на пастбище». догадался старик, — «так это Каратыш стрелял. У них с Жаком давняя вражда». «Но ты, пострел смотри, будь осторожней с этим дылдой, Луи. Он все же на два года старше тебя. Дай ему разок в глаз для красоты, ну и хорош. Не волнуйся, дед. Впервой мне ему фингалы ставить, что ли». Не проявляя больше никакого беспокойства по поводу будущей мальчишеской драки, слепец остановился и, казалось, принюхался. «Должно быть, мы уже совсем рядом с большими ландами», предположил он. «Точно, дед?» – подтвердил Матье. «Тогда найди слева в зарослях Дрока тропинку, не иначе, как Бертран сейчас в своем логове у старого моста». Мальчишка шустро разыскал тропинку, и Луица, видя перед собой раскинувшееся более чем на лье поле, спросил, долго ли им еще идти. «Примерно до середки поля», – ответил старик. «Как неужели шуаны прячутся на таком открытом месте? Смотрите вперед!» Чуть слева вы увидите небольшой бугорок. У подножия этого холмика находится старый мост. Часовой, который стоит на высотке, легко просматривает всю окрестность, а сам не видим в кустах. Уверен, сейчас Бертран уже знает, что к нему идут три человека. Он нас ждет, потому что знает, что нас только трое. Но будь на нашем месте войсковая часть, он уже уходил бы в противоположном направлении. А если его окружить со всех сторон сразу? Пусть даже вояки и додумались бы подступиться к нему с десяти направлений, его бы это мало тронуло. Добрых двадцать незаметных троп выводят с поля. Бойцы Бертрана сумеют рассредоточиться и просочиться мимо солдат, как зайцы между охотниками. Есть только один единственный верный способ борьбы с шуанами. И какой же? Бруно рассмеялся. «Нужно захватить их жен, детей и всех домочадцев» и спокойненько припроводить их в город, не причиняя зла. Ха, вот увидели бы, каким галопом эти черти прибежали бы сдаваться. Попробуй повоюй без жратвы и теплой койки на ночь. Не пройдет и недели, как они забросят подальше все свои ружья и заряды, лишь бы вернуть свои семьи, а без оружия они в раз станут тихими». Папаша Бруно вдруг умолк, прислушался и тихо шепнул. «Слыхали? Вот это уханье!» кого-то выслали нам навстречу. Они пошли дальше, и Луица обнаружил, что поле, которое на первый взгляд казалось столь плоским и однообразным, на самом деле пересекалось во всех направлениях мелкими лощинами и овражками, вымытыми дождями, а между ними вся земля заросла дроком не менее 5-6 футов высотой. И, пройдя через один из таких участков густых зарослей, Путники нос к носу столкнулись с предводителем Шуанов. «Куда это вы навострились, друзья мои?» — спросил Бертран. «Мы уже пришли», — ответил старик. «Ты-то нам и нужен. Раз уж я вам так нужен, то говорите зачем. Вот этот господин все тебе объяснит, ибо это его дело». «Черт побери!» — выругался Бертран. «Ему мало, что его чуть не утопили в болоте, как лягушку». «Если бы за него не заступилась сестра Анжелика, от ее имени я и пришел к вам», — произнес Луици. «Ради офицеришки не иначе», — мрачно проговорил Бертран. «Да, ради его спасения». «И чего эта сестричка лезет куда не надо?» — вспылил Бертран. «Да и вам, ваша милость, не следовало бы совать сюда свой нос. Тем хуже для вас, тем хуже и для тебя, Бруно». Не стоило бы тебе вмешиваться. Ты совершил ошибку, показав чужаку дорогу к старому мосту. Это предательство, и ты прекрасно знаешь, чего оно стоит. Этот господин, невозмутимо возразил папаша Бруно, пришел сюда по причине, которая никаким боком не касается дела Шуанов. Его интересует единственно только честь и счастье сестры Анжелики. Объясните ему, сударь. Это же ваше дело. Луице хотел было уже заговорить, но Бертран оборвал его на полусловие. Поскольку вы явились сюда, чтобы увидеть мою берлогу у старого моста, то мы сейчас и в самом деле пойдем к ней. И раз уж вы так любопытны, я, так и быть, покажу дорогу, никому из вас неизвестную. И Бертран немедленно зашагал прямо по мелкому овражку, напоминающему обыкновенную канаву, наполовину залитую водой. Луица заколебался, прежде чем последовать за ним, но папаша Бруно шепотом предупредил его. «Теперь поздно отступать, сударь. Наверняка его кореша притаились и справа, и слева, а может и сзади. Так что лучше не дергайтесь, а то они мигом подсолят вам задницу полновесным зарядом». Луице ничего не оставалось, кроме как зашлепать по грязной жиже вслед за Бертраном и через десять минут они оказались в узкой лощине, берега которой соединял когда-то двухарочный мост. Вокруг жарко полыхавшего костра, разведенного под единственной полностью уцелевшей аркой, грелись восемь или десять человек. Едва взглянув на Бруна и его внука, они уставились на Луицы, тихо переговариваясь. «А, это тот самый шпион!» Такое определение его персоны показалось Луице плохим предзнаменованием. Однако, не решившись на протест, который непременно выразил бы, если бы не боялся еще худших последствий, он сделал вид, что не расслышал нелестного замечания шуанов. Меж тем он не без удивления заметил, как малыш Матье жизнерадостно приветствовал одного из повстанцев, державшегося почему-то особняком. «День добрый, папаша-каратыш! Как там Луи поживает?» «Ничего, потихонечку!» «А, и ты здесь, коротыш!» – дружелюбным тоном воскликнул старик Бруно. «А где ж мне еще быть?» – весело откликнулся Шуан. «Как там у вас? Все хорошо, я надеюсь?» «Нормально, все не так плохо». Ни подросток, ни старик ничем не выдали своих чувств, разговаривая с чуть не убившим их отца и сына. В то же время Луицы, не заметив ни малейшего признака присутствия здесь раненого лейтенанта, Ожидал расспросов Бертрана. Последний невозмутимо устроился на огромном валуне. Затем, облокотившись на колени, потянулся к огню и, наконец, как бы небрежно бросил барону. «Так что же вам угодно, ваша милость? Я хотел бы, — проговорил Луицы, — правда, очень боюсь, что вы не дадите мне такой возможности. Я хотел бы повидаться с вашим пленником. И что вы ему скажете? Это наш с ним секрет». Бертран удивленно вскинулся на Луице, пристально его изучая. Затем он опять отвернулся к костру, протянув к огню руки, и приказал одному из своих людей «Эй, ну-ка приведи сюда подранка». Минутой позже появился Анри, и Луица наконец смог свободно его рассмотреть. Перед ним стоял молодой парень, едва ли 25 лет от роду, Богатырского телосложения, с маленькой головой и приплюснутым лбом, должно быть развощекий, если бы не многодневные щетины и бледность из-за потери крови. «Вы можете поговорить наедине», — сказал Шуан. «Не стесняйтесь, мы вас оставим на время». «Вы пришли сюда, сударь», — произнес Анри. «Чтобы договориться о моем освобождении?» «Нет», — ответил барон. «Я пришел к вам от лица женщины, узнавшей вас в доме Жака». «А, от Каролины, то бишь сестра Анжелики, за неимением фамилии, решившей окреститься во второй раз», похабно хохотнул Анри. «И что же она от меня хочет?» «Ничего, сударь», — сказал Луицы, покоробленный его тоном. «Зато я вправе ждать от вас объяснения». Офицер, с равнодушной ко всему происходящему беспечностью, потянулся, заметив. «Объяснение здесь. Место уж очень неподходящее». Да и рука у меня на перевязи. А, впрочем, какая разница? Если господа бунтовщики соизволят предоставить нам пару достаточно острых полошей, то я к вашим услугам». «Уж не считаете ли вы меня настолько дурно воспитанным?» возразил Луицы в привычном ему тоне высокородного дворянина, «чтобы требовать от вас подобного объяснения в таких условиях и в вашем теперешнем состоянии». «В таком случае другого вы от меня не дождетесь», — отрезал Анри, поворачиваясь к барону спиной. Луица опешил, удивленный резкостью и пошлыми манерами юноши, представлявшегося ему по письмам к Каролине прекрасным грустным воздыхателем. Он не нашелся сразу, что ответить на обидное поведение Анри, и, возможно, так и ушел бы, несолоно хлебавши, если бы лейтенант вдруг не обернулся и не произнес оскорбительным тоном. «Вот что я думаю по этому поводу, сударь. Может, вы доставите мне удовольствие, сказав, по какому праву суетесь в мои дела?» «Эти дела не только ваши, но и мои, сударь», высокомерно ответил Армана. «Мое имя — барон де Луице, и Каролина — моя сестра». Анри, казалось, окаменел, а когда Луице добавил «Я знаю все, сударь», лейтенант вдруг разразился бесконечным потоком самых страшных ругательств, нелепо выкрикивая между ними. «Так что аж, ну и прекрасно, что вы все знаете. Донесите моему начальству. Пусть меня расстреляют перед строем. Какая мне теперь разница? Вон эти дикари еще со вчерашнего дня грозятся пришить меня. Что ж, тем лучше. Лишь бы все поскорее кончилось». Решив, что у юноши помутилась в голове от горечки, вызванной ранением, Луицы, польщенный впечатлением, произведённым одним лишь упоминанием своего имени, уже мягче проговорил. «Слушайте, сударь, я не думаю, что военное начальство очень уж заинтересовано в наказании за подобные вашим ошибки, тем паче, что всё ещё поправимо». «Чёрта лысово, поправимо! С моими-то двенадцатью сотнями жалований в год!» – пожал плечами Анри. Луицы, преисполненный благородных мыслей о предстоящей ему рыцарской миссии не желал отклоняться от намеченной цели. Он не обратил внимания на некоторую странность такого ответа, отнеся ее насчет все того же горячечного бреда, и пылко продолжил. «Недостаток денег, сударь, не препятствие. Личное состояние моей сестры, по правде говоря, не так уж велико, но я могу увеличить его до вполне пристойного уровня». Неповоротливые лейтенантские мозги, казалось, зашевелились, И, посмотрев на барона взглядом человека, пытающегося понять, о чем это ему толкуют, он сбивчиво забормотал. Каролина, конечно, была бы партией ничего себе. Тем лучше для нее, если вы сделаете ее еще богаче. И чего я за ней не приударил? Эх, не надо было мне слушать грязные сплетни, вставил Луицы. Я не говорил, что Мадемуазель Каролина позволила себе когда-либо что-либо предосудительное невнятно пробурчал Анри. Но вы, видимо, поверили на какой-то момент в некую клеветническую чушь. И этого момента оказалось достаточно, чтобы разрушить ее, а также, скорее всего, и ваше счастье. Но сударь не все еще потеряна, время еще есть. Она не приняла пока что обед и любит вас по-прежнему. И ежели были ваши заблуждения окончательно рассеяны, то докажите это, предложив Каролине руку и сердце. Произнося эти слова. Луици принял совершенно героическую позу, напряженно покачиваясь и протянув руку Анри. Его испременнему театральному тону для пущего трагизма не доставало разве что испанского плаща и рапиры. Анри остолбенел, и барон, подметив это, продолжал в том же стиле: Я пришел к вам как друг, сударь. Ответьте же мне, как на духу, вы свободны? В смысле, могу ли я жениться? чуть не поперхнулся Анри. Да, свободен если, конечно, сумею вырваться из этой переделки. Так что же прикажете передать Каролине? Что я готов немедленно предложить ей руку и сердце». Глаза Анри выдавали крайнее недоумение и полную растерянность. «Премного благодарен вам от имени моей сестры, друг мой», не слезая с рыцарского конька, покровительственно произнес Луицы. Затем, снизойдя почти что до отеческого тона, Дабы поделикатнее перевести разговор к другой теме, он протянул офицеру его последнюю записку, адресованную Каролине. «Но кто мог до такой степени сбить вас с толку, что вы вот так взяли и отправили любимой девушке подобное послание?» Анри быстро пробежал глазами записку и замер, словно погрузившись в тяжкие размышления, не в силах произнести ни слова. «Я знаю, пустился в разглагольство Луицы, почувствовав себя в ударе. Знаю, что любовь порой слепа к очевидному и легковерна к самым пустым подозрениям. Но кто, кто именно положил начало к Ох, выдавил из себя Анри, не сводя глаз записки. Я не могу и не должен называть имен. Понимаю, но, как мне кажется, это самая Жульетта, — осклабился Луицы. Анри вздрогнул, но тут же возразил с некоторой поспешностью. Нет-нет, слово чести... Никогда Жульетта не говорила ничего порочащего чести и достоинства Каролины. Тогда кто же? Не взыщите, господин барон. Все равно вам неизвестны те, кто ввел меня в заблуждение. Как вам будет угодно. Весьма тронут вашей щепетильностью. В конце концов, чем мы должны заняться сейчас в первую очередь, так это вашим вызволением отсюда. Позвольте мне разрешить этот вопрос» любуясь своим превосходством, добавил барон. «А я, кажется, вполне способен повлиять на этих дикарей, как вы изволили выразиться». «Что ж, попробуйте», — согласился Анри, «вот только...» «Будьте так любезны, передайте мне на минутку всю эту корреспонденцию». «Вы вновь обретете в ней отраду души своей», — чарующим тоном ответил Луицы, передавая пакет с перепиской офицеру. Анри уткнулся в письма с заинтересованностью, вызвавшей у барона улыбку. Луица поспешил отвернуться и отошел к Бертрану. «Ну хватит», — хмуро сказала Машуан. «Бруно разъяснил мне тут кое-что. Вроде как монашка ваша сестра. Это делает вам честь, ибо сестра Анжелика святая женщина. Но больше делать вам тут нечего. Так что сматывайтесь, и чем быстрее, тем лучше, пока я не передумал». Дело в том, что я не могу уйти один. Папаша Бруно, видимо, не все вам сказал. Да, я являюсь братом сестры Анжелики, как вы ее называете. Но этот офицер никто иной, как ее жених. Причем уже с давних пор. Некие жизненные неурядицы разлучили их, и сегодня, когда они вновь нашли друг друга, я хотел бы устроить их судьбу. Выдать монашку замуж, хохотнул один из шуанов. Она еще не дала обед. — возразил Луицы. Мятежники приглушенно зароптали, но Бертран перекрыл их голоса мощным окриком. — Заткнитесь вы! Нас это не касается. — Вот что, сударь, — обратился он к Луицы, — я вам скажу по-хорошему. Пусть его благородие женится, когда хочет и на ком хочет, хоть на монашке, хоть на черте, но только после того, как мы обменяем его на нашего Жоржа. Так вы не отпустите лейтенанта со мной. Бертран тупо уставился на барона. С какого перепуга, чего ради? Но ведь речь идет о чести и счастье женщины. Женщины, которую вы сами только что назвали святой. Ничего себе, святая! фыркнул Бертран. Если у нее хахали из красноштанников. Вы забываете, с кем говорите, возмутился Луицы. Это вы забыли, где находитесь! гневно закричал вдруг Бертран замахнувшись на барона прикладом своего ружья. «Кто вы такой? Скажите спасибо, что я не превратил вас в решето еще на подходе сюда, что я так и быть позволил вам говорить с моим пленником. И все потому, что с вами пришел старикашка Бруно, потому что я причинил вред его сыну. Разве я вам еще чем-то обязан? Убирайтесь, вот вам мой совет. Улепетывайте поскорее, пока я добрый». Пока еще разрешаю. Пока еще терплю ваши выходки. Слышите вы, господин Мусью из Парижу?» Луица уже собрался сморозить в ответ очередную глупость, но его опередил папаша Бруно. «Да ладно тебе, Бертран, уж больно ты борзый. Он прав отчасти, этот барин». «Не встревай, колечный, огрызнулся Шуан. «Ты и так уже сунулся дальше, чем следует». «Я буду вмешиваться во что мне угодно, уразумел?» — сердито ответил слепец. — Ты меня своим рыком не испугаешь, не на того напал. Я слыхивал и твой скулеж, и безысходный вой. — Закрой пасть, — бешено сверкнул глазами Шуан. — Накличешь беду, смотри у меня. А если я не буду молчать? Если я вспомню кое-что? А, Бертран, не вынуждай. Я сумею укоротить твой поганый язык, — взбешенно выпалил Бертран, взводя курок. «Эй, будет вам!» – закричали разбойники. «Хватит уже и Жака!» Вожак остановился, но не опустил ружье, а Бруно, не допускающим возражений тоном, проговорил. «А ну, давай-ка, Бертран, отойдем в сторонку!» Бертран повиновался, отойдя вслед за слепым стариком на несколько шагов. Остальные шуаны удалились, выйдя из подарки полуразрушенного моста, но барон, оставшись на месте, благодаря необычной акустике свода Явно слышал слова папаши Бруно, будто находился рядом с ним. «Или ты забыл ту атаку под Андуе? Забыл, как Балатрю наш, взводный, получил смертоносную пулю между лопаток, хотя шел впереди? Я-то знаю, чей это был выстрел, ведь я шел рядом с тобой. Хочешь, я заявлю об этом во всеуслышание?» «Балатрю предал нас», — потупившись, пробормотал Бертран. «Если бы...» Ты волочился за его женой, а потом женился на ней, вот и все дела. Ну и что дальше? От ярости Бертран с такой силой вцепился в приклад, что пальцы его побелели и хрустнули. Дальше? Когда я пригрозил рассказать все нашим командирам, ты валялся передо мной на коленях, умоляя, не выдавай, если тебе когда-либо понадобится жизнь или смерть любого человека, то я убью его или помилую, только попроси. «Было такое?» «Тебе нужна жизнь его благородия?» «Да, но не только. Мне нужен коротыш, стрелявший в Жака». «Откуда ты знаешь, что это он?» «Оттуда, Матье видел». «Да, это он». «Не хочу, чтобы он как-нибудь попытался опять. Ведь ты знаешь, что он когда-то ударял за Марианной. Этой ночью он чуть было не последовал твоему примеру и...» «Хорошо, оборвал старца Бертран, он твой». В конце концов, я и сам терпеть не могу этого барана. Но это все. Офицера не отдам, не могу. Сможешь, сможешь, если захочешь». Неизвестно, сколько они могли еще так припираться, но в этот момент с вершины холма послышался легкий вскрик. Вслед за тем шуан, стоявший на часах, ловко соскользнул вниз по специально проделанным в колючем ежевичном кустарнике ходам и негромко возвестил. «Тревога, мужики! Красноштаники!» «Где?» — бросил Бертран. «На опушке Большого леса». «Понятно», — ответил ему вожак. «Не кричи и спокойно возвращайся на пост». Затем он обернулся к Бруно. «Ну и как ты себе мыслишь? Каким образом я предложу ребятам освободить вояку, который еще вчера утром чуть было не порубал их в капусту?» Он еще не закончил фразу, как с верхотуры скатился второй часовой. Ой, ой ребятишки, жандармы! Где? Идут от глыбкого болота! Поднимайся обратно и жди сигнала», — приказал ему Бертран. Услышав о приближении правительственных отрядов, Анри приподнялся, чтобы подойти к барону, но тот знаком попросил его не прерывать беседу двух крестьян. Как раз в эту самую минуту Бруно говорил предводителю банды. «Вот подходящий момент». «Уходи вместе со своими людьми, а офицера оставь с нами здесь». «Не знаю, что из этого выйдет». Невозмутимо произнес Бертран, после чего отошел от старика, бросив на него полное коварство и ненависти взгляд. Луица тотчас подошел к лейтенанту. «Это облава очень даже кстати», — обрадованно сказал Анри. «Сомневаюсь», — ответил ему Луица, после чего, тронув слепца за рукав, тихо шепнул ему. «Будьте осторожны». Не иначе, как у Бертрана на уме что-то недоброе. Почти в тот же момент вновь появился необыкновенно возбужденный Бертран. «Нас предали, как пить дать? Их больше трех сотен, и они со всех сторон. Измена!» Двенадцать или пятнадцать шуанов сгрудились вокруг Бертрана, гневно повторяя то и дело «измена, измена!» «Да, мы преданы и погублены!» «Они сжимают круг и обшаривают все кусты, будто загонщики!» «Это Бруно! Вот кто нас сдал!» – завопил коротыш. Бертран же внимательно присматривался, какой эффект произведет это обвинение. «Если бы я на вас донес», – недоуменно пожал плечами старик, – «то неужели находился бы сейчас среди вас?» «Его, правда!» – зашумели шуаны. «Что-то вы быстро скисли, бойцы», — презрительно добавил слепец. «Или вы уже не способны обхитрить сотню тупорылых ищеек? Есть же тропа на...» «Я лучше тебя знаю все ходы и выходы с этой равнины», — оборвал его Бертран. «Но судя по тому, как старательно они взялись за дело, если хотя бы трое или четверо из нас останутся в живых и не на галерах, то это будет большой удачей». Однако есть способ спастись всем, не рискуя потерять ни одного человека. Это как же? А вот как. Бертран повернулся к Андре. Вы уже видели нашу берлогу. Мы с моими ребятами забьемся в нее и притаимся. Когда солдаты подойдут сюда, вы объявите им, что мы ушли с равнины еще два часа назад. Поиски прекратятся, вы окажетесь на свободе. Она составит в покое, как рыбу, ускользнувшую из сетей. «Пойдет», — сказал папаша Бруно. Солдаты уйдут, не солоно хлебавши, обещаю». Я тоже с готовностью поддакнул ему барон. «Дело в том, господа», — заявил вдруг Анри, «что я никак не могу пойти на подобное предательство». «Это, сударь», — усмехнулся Бертран, «меня не смущает. Ручаюсь, что вы ни словом не обмолвитесь». «В каком смысле? Что ты собираешься делать?» — спросил старик. «Он пойдет с нами и пусть попробует пикнуть. Или же останется здесь, но от мертвяка толку мало. Не забывай, что я просил у тебя его жизнь и свободу!» — воскликнул слепец. «Но не для того же, чтобы он нас продал с потрохами!» — возразил Бертран. «Подумайте, Анри!» — взмолился барон. «Или вам жизнь недорога?» «Дайте им слово чести, что не выдадите их убежище!» «Это невозможно», — отрезал офицер. «Ну что ж...» Помрачнев, Бертран вынул из ножен огромный охотничий тесак. «Тогда пошли, ваш бродь, и не вздумайте трепыхаться, зарежу как поросенка!» «Режь сразу», — упрямился Анри, «ибо я не тронусь с места». «Что ж, воля ваша!» — проронил Бертран, чуть подавшись назад, как бы для того, чтобы нанести удар повернее. «Подождите!» — воскликнул Луицы. «Если вы совершите это злодеяние, то я немедленно заберу обратно свое обещание». «Вы никак тоже на тот свет торопитесь?» — бросила Мушуан. «Подходит!» — донесся с моста нервный шепот часового. «Так что? Решайте быстрее, господа хорошие!» — крикнул Бертран. «Один момент!» — сказал Луицы. «Вы забыли одну вещь!» Если мы останемся здесь без офицера, то военные, не зная, кто мы такие, немало не поверят в наше заверение. А увидев его свеженькие трупы и следы крови, продолжат поиски куда более прытко. А ведь верно, он прав, подтвердили несколько голосов. В то время как если офицер линейных войск подтвердит, что вы давно скрылись в неизвестном направлении, продолжал Луицы, то у них не останется сомнений. Тоже верно, задумался Бертран. Дело только за малым, за его согласием. Ну уже Анри, соглашайтесь, торопил барона. Они уже близко, предупредил еще один часовой, скативший с вершины холма. А, пусть черти с вами в аду рассусоливают. Бертран резко откинул ружье за спину, чтобы не мешалось, и поднял нож. Говорите быстро, сударь, клянетесь вы или нет сказать своим красноштанникам, что мы ушли отсюда еще утром. Раз, два. Анри все колебался. «Право, тем хуже для него», – пожал плечами папаша Бруно. «Ну что?» «Последний раз, спрашиваю. Нет? Тогда привет сатане». Бертран замахнулся, и Анри, побелев, отшатнулся. «Я клянусь», – выдавил он из себя изменившимся голосом, что ничего не скажу. «Этого мало», – надвинулся на него Бертран. «Вы должны сказать, что мы ушли уже давно». «Хватит церемоний! Уж слишком побледнела ваша шкура, чтобы вы настолько ее не ценили!» «Они уже совсем рядом!» – донесся из кустов возбужденный шепот. «Все, кончаем разговоры!» Бертран примерился, чтобы пырнуть половче. «Что ж», – сдавленно произнес Анри. «Даю слово офицера, что скажу солдатам именно то, что вы требуете». «Так-то лучше!» – хмыкнул Бертран. Луица мысленно приветствовал решение Андри, хотя оно и показалось ему несколько запоздалым. «Видимо, это тот самый случай», — подумал он, — «когда из тупости или упрямства подпускают опасность слишком близко, и потому в конце концов празднуют труса». «Подумайте также о том», — добавил напоследок Бертран, — «что за вас поручилось и семейство Бруно. Оно целиком будет в ответе, включая женщин и детей, если кто-либо нас предаст». «Ладно, ладно, шагай», – проворчал папаша Бруно. «О себе лучше подумай, а мы тут как-нибудь разберемся. Бертран взмахом руки приказал своим товарищам следовать за ним. Какое-то время было видно, как шуаны быстро удалялись по той дорожке на дне лощины, по которой привели Анри, а затем углубились в кустарник. Но прежде чем они совсем пропали из виду, Луица заметил, как Бертран о чем-то зашептался с коротышом, показывая пальцем на Бруна. Он поделился со стариком своим наблюдением, и тот крепко призадумался. «Вот дьявол! Какой бес меня попутал!» — повесил голову слепец. «Твоя промашка, дед!» — запальчиво воскликнул Матье. «Зачем ты признался Бертрану, что мы знаем, кто стрелял в отца?» «Ты прав, пострел, дал я Маху». «Но я и подумать не мог, что Бертран осмелится на какую-нибудь каверзу». «Вы напомнили ему о слишком неприятных вещах», — тихо сказал ему Луицы, и... «Вы все слышали?» — растерянно прошептал старик. «Да», — подтвердил Луицы. Однако недолго папаша Бруно пребывал в нерешительности. Он вдруг поднял голову и сказал громким голосом... «Ради безопасности парней Бертрана мы можем сделать и кое-что получше, чем оставаться здесь. Идемте в сторону, солдат. Скажем им, что никого из шайки здесь нет, они сюда и не пойдут». «Вы правы», — согласился Анри озираясь. «И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше». Мати ступил на тропинку, пролегавшую в зарослях высокого дрока. Остальные, торопясь покинуть злосчастную лощину, последовали за ним. Поначалу они продвигались быстрым шагом, но старик вдруг резко замер на месте, прислушиваясь. Доносились лишь отдаленные возгласы солдат. Бруно опять сдвинулся с места, но через пару десятков шагов снова остановился. «За нами идут, я уверен. Матье, ты ничего не слышал?» «Слышал? Слева в зарослях. Пойду посмотрю». «Стой, сервонец! закричал старик, но мальчишка, не слушая деда, бесстрашно устремился в густые заросли. Луицы и Анри могли наблюдать за его продвижением по колышущимся верхушкам дрока, в котором он прокладывал себе дорогу. Шагов через тридцать от места, где они оставались, трава внезапно забурлила, словно там возникла какая-то борьба. Потом движение возобновилось, будто Матье продолжал бежать в том же направлении, а затем все утихло. «Матье, возвращайся немедленно, несносный бесенок!» Раскричался старик в полном иступлении. Никакого ответа не последовало, мальчишка пропал, словно его и не было. Невыносимый ужас охватил Луицы, и он бросился к тому месту, где исчез подросток. Анри, последовав за бароном, остановил его в десяти шагах от Бруна, продолжавшего неистово призывать Матье. «Этот мальчишка уже черт знает где», — сказал лейтенант. «Вы же видели, как далеко колыхалась трава там, куда он побежал?» Луица уже собирался рассказать Андре о своих смутных опасениях, как вдруг они услышали позади глухой удар, а потом страшный крик и дружно обернулись. Папаша Бруно еще стоял, вытянувшись на цыпочках и обхватив руками голову. А лицо его свело в нечеловеческой судороге. Молодые люди бросились к нему, но не успели приблизиться, как старик рухнул лицом вниз, раскинув руки. Тут они обнаружили что затылок его разбит страшной силой ударом, нанесенным сзади. Луиция и Анри в ужасе переглянулись, а затем стали растерянно озираться. Все вокруг было тихо и спокойно, доносились только все приближавшиеся голоса солдат. Возможно, Луиция и не отличался никогда особенной смелостью, но Анри-то считался храбрым рубакой. Тем не менее, от страха лица обоих молодых людей покрыла мертвенная белизна. Луице хотел было что-то произнести, но губы его зря шевелились. Голос застрял в мгновенно пересохшем горле, словно раздавленный неподъемным грузом. Души обоих провалились в пятки, и они застыли, похолодев. Послышавшийся вдруг легкий шорох заставил их встать спиной друг к другу. Будто они собирались защищаться от неведомого противника, который угрожал им с разных направлений. Они простояли в диком напряжении чуть ли не минуту, прежде чем сообразили, что этот шорох происходит от последних судорог бедняги Бруна, корчившегося в объятиях смерти. В общем порыве жалости они склонились над умирающим, чтобы, насколько это было возможно в их положении, облегчить его страдания. Но одна и та же мысль об опасности заставила их приподняться и внимательно оглядеться по сторонам. Вокруг не замечалось никакого шевеления, но они еще теснее прижались друг к другу спинами. Вскоре страх, продержав их в оцепенении несколько минут, неожиданно разрядился криками и беспорядочными действиями. Луице достал платок и, размахивая им над верхушками дрока, принялся звать пронзительно и перепуганно. «Сюда, сюда, на помощь!» Анри завторил ему над треснутым голосом. Возбуждение, вызванное пережитым ужасом, овладело ими еще более могущественной силой, чем предшествующее оцепенение, ибо они продолжали крутить над головами платками и вопить, даже когда уже находились в окружении солдат. Луицы сбивчиво рассказал подошедшему капитану о последних печальных событиях. В это время солдаты вынесли из заросли тела малыша Матье. Следы глубоко впившихся в шею несчастного подростка Пальцев ясно свидетельствовали о причине его смерти. Крики Луицы и Анри о помощи отвлекли большую часть солдат, разорвавших таким образом круг, который они медленно и методично сужали вокруг руин Старого моста. Вскоре пришлось признать, что шуаны, воспользовавшись беспорядком, который они спровоцировали жестоким двойным убийством, проскочили между рядами жандармов, и исчезли за пределами поля. Ни одного мятежника не удалось обнаружить ни в указанном ими логове, ни в ходе поспешно организованной погони. Меж тем барону, отправившемуся за Каролиной к Жаку, выпала горькая участь известить несчастного крестьянина о смерти его отца и сына. Мысли о счастливых новостях для Каролины отступали перед предстоявшей ему тяжкой обязанностью. С дрожью в душе он пустился в обратную дорогу к дому фермера, в то время как Анри, с которым он условился о встрече в Витре, остался с солдатами. Подойдя к загородкам перед хутором, он остановился на минуту в нерешительности. Никто не выходил из закрытого дома. Он отбросил колебания и вошел. Все домочадцы Жака собрались в первом просторном помещении. Глава семейства сидел возле очага. Марианна рыдала, уткнувшись в колени мужа. Батраки и служанки странились по углам, со страхом глядя друг на друга. Маленькие дети, плача, сгрудились вокруг отца и матери, а Каролина стояла возле них с горестным видом. При появлении барона Жак приподнялся. «Мы все знаем, сударь. Откуда?» — изумленно вскрикнул Луицы. «Кто успел вам рассказать?» «Один старый друг нашей семьи, он проходил здесь» его зовут Каратыш». «Каратыш, но ведь это он стрелял вас ночью. Это ему Бертран указывал на вашего отца как на будущую жертву, я уверен в этом». «Каратыш», — повторил Жак, грозно уставившись на отшатнувшуюся жену, казалось, уничтоженную его взглядом. Ни слова не прозвучало в беззвучном диалоге мужа и жены. Жак, обливавшийся тяжелыми каплями пота, отер лоб тыльной стороной руки и обратился к Каролине в спокойном, не выражающем никаких чувств, тоне. «Сестра Анжелика, вы обрели своего суженого. Что ж, выходите за него, если это единственный ваш избранник. Больше вам здесь делать нечего, прощайте». «Но я не хотела бы оставлять вас в такой скорбный момент». Жак больше ничего не сказал, но брови его недовольно нахмурились и повелительным жестом он указал монахине на дверь. Вместе с Луицией она покинула крестьянский дом.